Глава 14. Китайская Народная Республика после Мао Цзэдуна. Переход к рыночному социализму. В конце 1978 года крестьяне из уезда Фэньян, провинции Аньхой, приняли смелое решение разделить земельный участок, выделенный их бригаде в рамках народной коммуны, по дворам, чтобы каждая семья обрабатывала свою землю. К такому опасному эксперименту борьбу с каппутистами хорошо помнили все, крестьян подтолкнул голод. Участок нарезали на 21 фрагмент по количеству семей в бригаде, и первый же полученный урожай доказал преимущество подворной аренды государственной земли. Этот случай произошел в то время, когда обсуждалось восстановление приусадебных участков и различных подсобных промыслов, но до подворного подряда дело еще не дошло. Однако экспериментом заинтересовался первый секретарь Аньхойского комитета партии Вайн Ли, Опытный кадровый работник, вступивший в партию в боевом 1936 году. Ван Ли лично посетил экспериментаторов, изучил их опыт, признал его полезным, рассказал о нём в Пекине. К тому времени на подворный подряд начали стихийно переходить в разных коммунах, и партии не оставалось ничего другого, как поддержать и возглавить эту народную инициативу. Начало экономических реформ в масштабе всей страны положил 12-й съезд КПК. состоявшийся в сентябре 1982 года. На нем со знаменитой речью о построении социализма с китайским лицом выступил Дэн Сяопин, бывший в то время председателем Всекитайского комитета Народного политического консультационного совета Китая и председателем военсовета ЦК КПК. На 13-м съезде КПК в ноябре 1987 года было сказано, что на начальном этапе построения социализма следует понимать, что социалистический строй и социалистическая экономическая система представляют собой различные понятия, которые нельзя тесно связывать друг с другом. Социалистический строй не подразумевает обязательно централизации всей экономики и ее планового характера. Если экономически выгодно использовать рыночные механизмы, разумеется, под контролем государства, то их нужно использовать. Официальное провозглашение курса на построение социалистической рыночной экономической системы с китайской спецификой состоялся на 14-м съезде КПК в октябре 1992 года, через 10 лет после первого сигнала. Речь Дэн Сяопина. В октябре 2017 года на 19-м съезде КПК генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию социализма с китайской спецификой в новую эпоху, которая дополняла прежние концепции. В 2019 году Воловой внутренний продукт КНР в пересчете на душу населения составил 10 262 доллара США. В целом же, воловой внутренний продукт в 2019 году составил 14,2 трлн долларов США. Общий товарооборот КНР за 2019 год составил 4,57 трлн долларов. Экспорт – 2,49 трлн долларов, а импорт – 2,07 трлн долларов. По величине номинального валового внутреннего продукта экономика КНР стоит на втором месте в мире после США, а по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, экономика КНР лидирует. Социализм с китайской спецификой перманентно доказывает свою состоятельность. События на площади Тянь-Ань-Мэнь в 1989 году. 15 апреля 1989 года умер Ху Яобан, бывший генеральным секретарем ЦК КПК с 1980 по 1987 год. Ху Яобан был смещен после того, как поддержал студенческие выступления 1986 года. Незадолго до этих выступлений Дэн Сяопин говорил о том, что модернизация экономики и экономическая открытость не означают буржуазной либерализации. то есть отступление от социализма и принятие западных норм свободы и демократии. Однако Ху Яобан показал себя сторонником буржуазной либерализации, что было недопустимо для генерального секретаря. В сентябре 1986-го ЦК КПК официально утвердил тезис о недопустимости буржуазной либерализации, отрицающей социалистический строй, превозносящей капиталистическую систему, и потребовал от членов партии проявлять максимальную бдительность в отношении этой опасности. Ху Яобана вдохновлял пример советского лидера Михаила Горбачева, который сумел в конечном итоге из генерального секретаря ЦК КПСС превратиться в президента СССР, но занимал эту должность недолго, около полутора лет, а потом СССР распался. Не исключено, что такая же судьба могла бы ожидать и Китай, ведь в смутное время всегда активизируются центробежные силы. Смерть Ху Яобана, которого правые радикалы считали сторонником передовых преобразований, послужило толчком к демонстрациям. Демонстранты требовали демократизации общества и более активной борьбы с недостатками, возникающими в процессе реформ. Но конечной и истинной их целью был перевод Китая на капиталистический путь. В демонстрациях участвовали студенты и молодые рабочие, причем рабочие были настроены более радикально. Начались студенческие забастовки. Группа студентов объявила голодовку на площади Тяняньмэнь, в знак протеста против газетных публикаций, критиковавших протестующих. Протестующие наделись на поддержку генерального секретаря ЦК КПК Джао Цзияна, который показал себя активным сторонником экономических реформ и непримиримым борцом с коррупцией. Однако ни Джао Цзиян, ни другие высшие руководители не поддерживали идеи буржуазной либерализации. Они понимали, что без твердого руководства, осуществляемого коммунистической партией, провести реформу невозможно. Руководители государства встречались с протестующими, чтобы уговорить их прекратить протесты, но этого сделать не удалось. Демонстрации, студенческие забастовки и голодовки на площади Тяньаньмэнь продолжались. Возникла опасность того, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки. С целью их предотвращения в конце мая 1989 года в Пекине было объявлено военное положение, при котором демонстрации и забастовки запрещены. Полицию Пекина усилили воинскими подразделениями. В ночь с 3 на 4 июня состоялась зачистка площади Тяньаньмэнь от протестующих. Было применено оружие, с обеих сторон были погибшие. Для окончательного наведения порядка потребовалось несколько дней. На состоявшемся в конце июня пленуме ЦК КПК ответственность за прошедшее была возложена на Цзяо Цзыяна, который недальновидно упустил время и позволил протестам зайти очень далеко, вместо того, чтобы подавить их в зародыше. Цзяо Цзыян был смещён с поста генерального секретаря ЦК КПК. Новым генеральным секретарём был избран Цзян Зэминь, который в бытность свою мэром Шанхая твёрдой рукой пресекал возникшие там протесты. В Пекине и некоторых других крупных городах состоялись судебные процессы над организаторами и активными участниками протестов. Было вынесено несколько смертных приговоров. Была запрещена деятельность независимого союза студентов Пекина и независимой ассоциации пекинских рабочих. и эти общественные организации являлись главными инициаторами протестов. На Западе меры, предпринятые правительством КНР, были оценены как антидемократические, но подавляющее большинство граждан Китая считают их справедливыми и единственно верными в сложившейся тогда ситуации. Решительные действия правительства спасли страну от новых потрясений. Китайская мечта 29 ноября 2012 года, во время посещения выставки «Путь к возрождению» в Национальном музее КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпинь выдвинул концепцию китайской мечты о великом возрождении китайской нации, которая стала социально-политическим курсом КНР и главным современным лозунгом китайцев. Согласно концепции Си Цзиньпина, движущей силой великого возрождения китайской нации является коммунистическая партия, а единственный путь достижения этой цели – построение социализма с китайской спецификой мы преисполнены уверенности в том, что преимущества социалистического строя в нашей стране будут всё более наглядными, а наш путь будет становиться всё шире и шире, сказал Си Цзиньпин. 29 ноября в КНР отмечают День китайской мечты новый праздник, символизирующий возрождение нации. Возрождение немыслимо без единства. В наши дни особую актуальность приобретает выдвинутая Цзян Цзыминем В 1995 году программа сближения соотечественников, которая направлена на мирное воссоединение с Тайванем и объединением под знаменем КНР всех китайцев на планете